Глава четвертая. Через обрыв и вниз потопим. Лошадь Нейла споткнулась, попыталась восстановить шаг, остановилась, закинула голову и заржала. На морде выступила пена, холка дрожала. Нейл наклонился, погладил шею кобылы и заговорил с ней на своем родном языке. «Все будет хорошо, девочка», — сказал он. «Принц обещает дать тебе отдых после того, как мы проскачем еще Легу». Но сейчас нужно двигаться дальше, хорошо? Давай сделаем это. Он слегка тряхнул поводьями. Кобыла отважно устремилась вперед, и вскоре они уже догнали остальных. Красивый вечер, — сказал Нейл кобыле. Посмотри на солнце, на воду. Три дня тяжелой скачки привели их на старую дорогу, вьющуюся вдоль обрыва и спускающуюся к топям. Солнце уже садилось, пролив Салтмарк стал медно-красным. Душа Найла стремилась к воде, к островам. Ему хотелось плыть по ужасным и так хорошо знакомым водам. Он слишком долго оставался на суше. Но ему нужно было кое-что сделать, ведь так. И желания его сердца не имели ни малейшего значения. Эти мысли заставили его оглянуться, и он увидел сидевшую за спиной у брата Бринну. Девушка заметно побледнела и выглядела не лучшим образом. Она никогда прежде не ездила на лошади, не говоря уже о многодневных путешествиях. Даже Нейл чувствовал усталость, и ему было трудно себе представить, каково приходится принцессе. Ее пришлось привязать к брату ремнем, в противном случае она бы давно свалилась на землю. Нейл опасался, что Бринна не перенесет долгой скачки. Когда солнце коснулось воды, они подъехали к старому замку, стоявшему на невысоком утесе прямо над морем. Поросшие ракушками стены говорили о том, что во время прилива замок оказывается полностью отрезанным от земли. Прилив уже начался, но вода еще не скоро достигнет высшей точки, поэтому они заехали в замок, чтобы переменить лошадей. В третий раз с тех пор, как начали долгий путь в Кратене. Беремунд старался сохранять осторожность. Первый из друзей, которого он посетил, сообщил, что король назначил награду за его голову. И за головы всех, кто будет ему помогать поэтому им приходилось постоянно съезжать с большой витальянской дороги. Они не стали долго задерживаться в замке. Нейл поцеловал кобылу во влажный лоб, когда ее уводили в конюшню замка, и познакомился со своим новым скукуном Фрифосом, Чалом мериным. Пока он гладил Фрифоса, Бринма сказала брату что-то неразборчивое. «Это неприлично», — ответил ей Беремонт. «Тем не менее, таково мое желание» упрямо сказала Бринна. Беремунд подошел к Нейлу. «Вы несколько раз оставались наедине с моей сестрой», сказал принц. «Это правда», согласился Нейл. «Вы вели себя с ней достойно». Нейл расправил плечи. «Я понимаю, что у вас могли возникнуть сомнения во мне, но как вы можете плохо думать о своей сестре, сэр?» «Моя сестра мудра, но удивительно наивна». Она знакома с очень немногими мужчинами, сэр Нейл. Я хочу знать правду. «Между нами не произошло ничего предосудительного», — сказал Нейл. «Во всяком случае, когда мы были наедине. Но когда она высаживала меня со своего корабля в палке, я ее поцеловал. У меня и в мыслях не было уронить ее честь. Она говорила мне об этом. И Бринна сказала, что она сама вас попросила». Нейл кивнул. «Однако вы посчитали, что об этом не стоит упоминать, хотя и понимали, что мое отношение к вам может измениться в худшую сторону». «Это было решение Бринна», — ответил Нейл. «Я считаю недостойным придумывать для себя оправдание». «Вы готовы признать, что вам следовало ей отказать?» «Да, пожалуй. Однако не стану утверждать, что я об этом сожалею». «Понятно». Беремонт посмотрел на наполовину скрывшееся солнце. «Она хочет некоторое время скакать вместе с вами», — сказал принц. «Я не считаю, что это правильно, но она моя сестра, и я ее люблю. Не пользуйтесь случаем, сэр». Он вернулся к Бринне и помог ей пересесть на лошадь Нейла за его спиной. Нейл сидел прямо и совершенно неподвижно, пока Беремонт связывал их вместе. Бринна неловко обняла его за талию, словно пыталась держаться за него, не прикасаясь к его телу. Они продолжили путь вдоль берега реки. На фоне потускневшего неба виднелись силуэты птиц. С воды дул прохладный ветер. Нелл сумел разглядеть фонарь, горевший на носу одинокого корабля. Со стороны суши доносился крик Казадоя. «Я сожалею о гибели вашей королевы», — сказала Бринна. — Я бы очень хотел с ней познакомиться. — Да, я бы тоже этого хотел, — ответил Нейл. — Мне жаль, что я не сумел ее спасти. — Вы думаете, если бы не сидели в нашей тюрьме, то королева была бы жива? — Может быть. — Не знаю. Однако я не могла начать действовать до возвращения Беремунда и не имела возможности определить, где она находится без помощи брата, как и вы. Он молча кивнул. Беремунд считал, что ей ничто не угрожает. Он спрятал ее в надежном месте. «Я знаю и вас не виню», — ответил Нейл. «Вы вините себя. Я не должен был позволять ей сюда ехать. Разве вы могли ее остановить?» У Нейла не нашлось ответа, и некоторое время они ехали молча. «Считается, что ехать на лошади совсем просто», — заметила Бринна. «К этому нужно привыкнуть», — «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Часть моего тела горит огнем, а другую часть я вовсе не чувствую». «Давайте остановимся и отдохнем хотя бы один день», — предложил Нейл. «Мы не можем», — пробормотала Бринна. «Мы должны добраться до нее раньше Роберта». Да Энни?» «Нет, до маленькой девочки. Она в Хаундварпене вместе с мужчиной и женщиной. Вокруг них музыка. Иногда ужасно, иногда великолепно, а порой сразу и то, и другое. «Звучит знакомо», — заметил Нейл. «Мужчина и женщина недавно поженились, и они не родители ребенка». «Я знал композитора, которого звали Акензал», — сказал Нейл. «Любимец королева. Она посетила его свадьбу, и я ее сопровождал. Королева попросила молодоженов позаботиться о Мере. — Дочери Леди Грамми. Да. Она сводная сестра Энни? — Так говорят. — Вы знаете, как их найти? — Но какое это имеет отношение к восстановлению закона смерти? — спросил Нейл. — Самое прямое, — ответила Бринна. — Если Роберту это известно, им грозит ужасная опасность. — Но откуда это может знать Роберт? — Я не знаю, но я видела его там. Бринна немного помолчала. «Я знаю, что убила королеву Мюрели, братьев волков и братьев-волков Беримунда. едва не убила вас». «Да. Это музыка. Смертоносная и каким-то непостижимым образом привлекательная. Как только начинаешь ее слушать, остановиться почти невозможно. Если бы вы меня не позвали, если бы не назвали другим именем, я бы уже была мертва». «Именем, которое вы носили на корабле». «Да». Прошептала Бринна, и Нейл пожалел, что не видит ее лица. «На корабле, где я была не собой, да и вы были другим. Но теперь мы то, что мы есть». «Да, вы правы», — прошептала она. Нейлу показалось, что Бринна хочет сказать что-то еще, но она неожиданно сменила тему. «Я говорила вам, что у вас есть высшая цель», — сказала она. «Да, говорили». И вновь Бринна колебалась, словно не знала, стоит ли ей продолжать. Когда-то у меня было три сестры, сказала она. Нас называли разными именами. Но в Кратении и Лире чаще всего мы были известны как Веры. Как в легендах? Четыре королевы тирнасейда? И да, и нет. Существует множество легенд, а я говорю о том, что реально. Я не понимаю и до меня существовали веры, которые носили наши маски. Многие из них жили в трудные времена, начавшиеся после исчезновения Вергения Отважной. Тогда нас знали под именем Ватин. Время изменяет языки и имена. Мы жили по-разному. Одни среди людей, другие находили убежище в удаленных местах. Мы не настоящие сестры. Нас объединяет врожденный дар. Когда мы стареем, Когда наши силы оставляют нас, и даже наркотики не помогают усилить зрение, мы находим себе замену. Но что вы делаете? Это трудно объяснить. Мы существа, обладающие двойственной натурой. Здесь мы обычные люди, которые едят и пьют, живут и умирают. Но в амбитусе, не мире, мы есть совокупность всех, кто жил до нас. Нечто большее и нечто меньшее, чем люди. И мы видим нужды мира. До недавнего времени наше умение видеть было почти случайным. Мы реагировали как растения, которые поворачиваются вслед солнца. Но с того момента, как был нарушен закон смерти, наши видения стали все больше напоминать пророчество. Мои сестры и я долгие годы делали все, что в наших силах, чтобы Энни заняла трон. Но однажды наступил ужасный момент прозрения, когда я поняла, какую страшную ошибку мы совершаем. Мои сестры не поверили мне. И в результате они умерли вместе с орденом, который мы основали. Во всяком случае, погибло большинство. Ваша Элис принадлежала к этому ордену. Она знала, кто вы. Только после того, как увидела меня, но не раньше. Как умерли ваши сестры? Это также довольно сложно. В некотором смысле их убила Энни. Энни, которая была и будет, а не та Энни, которую вы знаете. Та, которой она становится. А как удалось спастись вам? Я ушла из амбитуса и спряталась. Я перестала исполнять роль веры и направила все свои силы на исправление нашей ошибки. И теперь, как я уже сказала, я не находится вне пределов моей досягаемости, но у меня есть шанс исправить закон смерти. Девочка Мери, мы наблюдали за ней. Она обладает странной и удивительной силой, в некоторых отношениях она напоминает мою, Но в ней есть и нечто уникальное. Перед смертью одна из моих сестер заронила зерно в душе композитора. Оно поможет ему и мере исправить нарушенный закон. И теперь я должна позаботиться о том, чтобы это зерно взошло. И если закон смерти будет исправлен, да, Роберта не станет. «Тогда давайте это сделаем», — пробормотал Нейл. Зашла луна». На небе загорелись самоцветы звезд. Они переходили с рыси на галопы обратно, чтобы не утомлять своих скакунов. Брин дрожала от усталости. Нейл почувствовал, как она повисла на нем, а потом снова выпрямилась. «Держитесь, или вы упадете», — сказал он. «Я бы хотела...» Она вздохнула. «Чего?» Хрипло спросил Нейл, хотя понимал, что ему не следует задавать вопросы. Она не ответила, и Нел почувствовал, как сильно напряглось ее тело. «Я говорила, что существует три причины, по которым я рискнула вывести вас из темницы», — прошептала Бринна. «Да, и вы сказали, что третье значение не имеет». «Я сказала, что третье не имело значения тогда», — продолжала Бринна. «Но я вовсе не имела в виду, что она совсем не имеет значения. Вы помните первые две причины?» Вы сказали, что не верите в то, что я могу быть убийцей, и еще что мы можем друг другу помочь. Вы должны понять мой мир, то, как я жила. Мне известно о четырех покушениях на мою жизнь. Один раз меня пытался убить кузен, который боялся, что я увижу, как он обманывает моего отца. Когда мне было десять лет, ко мне прислали из убийцу, которая прошла подготовку в монастыре. Я не знаю, кто за ней стоял. Убийца черной коготь из темных лесов страны, был очень близок к успеху. Он держал кинжал возле моего горла. Я хочу, чтобы вы понимали все это. Несмотря на то, что я не желаю допускать даже мысли о том, что вы можете меня убить, какая-то часть моего сознания сомневается. Так в чем же состояла третья причина? Третья причина состояла в том, что я готова рискнуть жизнью, чтобы еще раз прикоснуться к вам. Лошади скакали дальше в тишине, а огромная кровавая луна клонилась к темному морю. «Я люблю вас», — сказал Нейл. Он почувствовал, как ее тело расслабилось, а потом прижалось к его спине, а ее руки вдруг удобно и легко обхватили его талию. Он не мог, не смел повернуться назад и поцеловать Бринну, но это не имело значения. Это было лучшее, что произошло в его жизни в течение следующих нескольких колоколов ни его поражение, ни горе, ни даже жажда мести не могли отвлечь Нейла от обнимавшей его женщины, полной удивительных тайн.